Глава восьмая. Побег удался легко. Молодой полисмен, что ожидаемо, оказался неопытным. Поэтому Ваське было достаточно отпроситься припудрить носик, натянув на лицо свою самую обворожительную улыбку. Выскочив из отделения, она первым делом заскочила в первое попавшееся кафе, где действительно отправилась в дамскую комнату. Там Василиса влезла в приложение такси и вызвала авто. Через пару минут она уже садилась в машину. Водитель вбивал указанные пассажиркой координаты в навигатор и сообщил, что за полчаса они доберутся. Место встречи, которое выбрал Денис, оказалось промзона, причем явно заброшенное. Наверное, в славное советское время тут процветало какое-нибудь важное масштабное производство. Подумала она. Интересно, куда мне теперь? Васька шла мимо заброшенных зданий из облупленного красного кирпича с выбитыми окнами и раз за разом набирала номер с которого пришло сообщение. Но абонент был не абонент. Вдруг боковым зрением девушка заметила мелькнувшую тень. Не успела она оглянуться, как была схвачена неизвестным сзади. В тот же момент Василиса ощутила, как лицо ей заслоняют резко воняющей тряпкой, и отключилась. Подъехав к дому опаловых в сопровождении полицейского наряда, следователь увидел суету у входной двери. Присутствовали здесь все, кроме Сергея. Зинаида почему-то обнимала Влада. Тот держал в руках спортивную сумку, за которую, в свою очередь, вцепилась Лада. Увидев представителя органов, она затараторила на одном дыхании. «Вот он хотел свалить! Я ему говорила, что вы запретили! Подписку у нас! А он вещички хвать своей бежать собрался! Ну точно убийца! Вот я в полицию позвонила, а это...» Кивком указав на Зинаиду. «Его сообщница, видать! Меня тормозила, отвлекала, даже плакала, чтобы дать ему улизнуть!» Так, — Так-так-так, потрудитесь объяснить, что тут происходит. — Это я! Я во всем виновата! Влад ни при чем! — разрыдала Зина. — Арестуйте меня! Подпишу, что хотите! — Я много чего хочу! — хмыкнул следователь. — В первую очередь я хочу знать правду. Давайте пройдем в дом. Кажется, разговор будет долгим и непростым. Когда все снова разместились в гостиной, Петров кивком предложил Зинаиде продолжить. Влад мой сын. Когда я забеременела, Илья Андреевич сказал, либо я решаю проблему, либо теряю работу. Мол, у него тут не детский сад. Отцу ребенок точно был не нужен. Этот подлец сразу исчез с горизонта моей жизни. А аборт делать? Такой грех на душу брать. Я не решилась. Живот было не видно почти до самых родов. Телосложение мое полное способствовало. Думала, ближе к делу что-нибудь придумаю. Так оно и вышло. Зинаида вздохнула, тепло посмотрела на Влада и продолжила. Когда пришел срок, Илья Андреевич уехал в командировку на месяц. Обмениваться опытом с заграничными издателями. Я боялась, Виктория Борисовна, царствие ей небесное, меня не отпустит. Сама-то она не шибко хозяйственная была. А она наоборот подошла, конвертик в руки сунула и такая. «Съезди-ка в отпуск!» У тебя помнится родня где-то там в провинции. Я удивилась, конечно. О покойных либо хорошо, либо никак. Но я тогда подумала, она... Ну, что у нее мужчина появился. Не мое это дело. Я поехала к маме своей по Саратов. Там родила Владика. Вырос он с бабкой. И я деньги им все, что зарабатывала, отправляла. Приезжала накоротко только. Не получалось по-другому. Так что сирота при живой матери получается. «А потом сынка сюда притащила, чтобы он поубивал всех!» — взвизгнула Лада. «Нет, нет, Лада Ильинична! Он ехать и не хотел! Я упросила! Как мама моя скончалась!» «Ну какие у парни в селе перспективы! Я же не вечная!» «Ну, мам!» — подошел к ней Влад и обнял. «Так почему вы признались в убийстве илья Андреевича?» Пристально посмотрел на Зинаиду следователь. Ну, ну, но... потому что Владик невиновен. Вы бы все равно узнали про наше родство. Тут вопрос времени. И решили бы, что он отомстил Апалову за детство без матери. — Слабоват мотивчик, — протянул Петров. — То есть вы, гражданочка, признаете, что оговорили себя, чтобы отвести подозрение от сына? Вели тут, понимаете ли, следствие в заблуждение? — Признаю. Громко вздохнула Зинаида. «Мама, я не преступник!» — вскочил шофер. «Как ты могла подумать, что я убийца? Ну какие обиды! Он мне работу дал, жалование приличное. А что тогда тебе пришлось меня в селе оставить? Так это я в детстве только обижался, плакал. А как подрос, понял все. У Гены родители горькую пили, у Сеньки папаша его и мамку колотил. Вроде близкие у них рядом, а радости от этого мало. А ты хоть далеко была?» А мы с бабушкой ни в чем не нуждались и жили душа в душу. — А почему ты так торопился уехать? — шмыгнула Лада. Несмотря на стервозную натуру, история Зины и Влада тронула ее живое. Даже непрошенную слезу со щеки смахнула. Девушка моя написала. — Мам, ты скоро станешь бабушкой. Мы не планировали, но я как представил, что она сейчас может там себе напридумывать, глупости натворить. Так и сорвался вещи собрать к ней ехать. Сказать, что люблю и готов к семье. К ответственности. Сам без отца рос. Понимаю. Работу еще теперь новую искать. Тебе хотел чуть позже сообщить. В более располагающей обстановке. А то у людей траур. А у нас... Ну да ладно.